Глава вторая. Сразу из отдела Кирьянова я направилась на поиски квартиры суперспеца по замкам и сигнализации. Проживал он хоть и не в центре, но и не в самой заброшенной части Тарасова, что указывало на то, что в деньгах у него острой необходимости не было. Насколько я могла понять по адресу, Дом этого вора медвежатника располагался на пересечении Волынской и Стрельной улиц. Туда-то я и направила свою девятку. Интересно, этот летип обворовал все 4 квартиры или нет? Спрашивала я себя. Если он, то почему до сих пор он в течение нескольких лет не предпринимал никаких попыток ограблений? По крайней мере, если верить словам Кири Может, тщательно всё планировал и выбирал жертв по солиднее. Для этого как раз нужно время, а заодно и усыплял бдительность милиции. Надеясь, что про него там окончательно позабудут. Ещё находясь в гостях у Володи, я решила, что стоит проследить за этим типом. Если он действительно такой уж спец в своём деле, то кроме него Совершить все последние кражи просто некому. И стало быть, теперь он должен заниматься сбытом краденого. Хорошо ориентируясь в городе, я без труда нашла нужный мне дом и чтобы не светиться, стала искать место для парковки своей машины. Выходить из неё я совершенно не была настроена, так как мороз, начавшийся утром, не только не спадал, а напротив, усиливался. Учитывая то, что в квартиру к медвежатнику мне попасть всё равно не удастся, а сидеть у двери не имеет смысла, тем более что я знаю, как выглядит объект наблюдения. Наилучшим вариантом было именно наблюдение из машины. Кстати, а как зовут ворюгу? Неожиданно всплыл вопрос. Что-то я совершенно не обратила внимания на его имя, когда просматривала бумаги. Или, может, всё же обратила, но пересмотрев чуть ли не всю Кирину картотеку, запуталась в кличках и именах. Остановив машину, как мне показалось, в самом удобном месте за гаражом, но так, чтобы из неё был хорошо виден подъезд дома. Я полезла в сумочку и достала досье на вора. Ага, значит, вора нашего величать Геннадием Генриховичем Бисом. Звучное имячко, да и явно не русское. Фамилия какая-то германско-швейцарская, сделала я вывод. И точно. В графе национальность значилось: немец. Далее шло краткое описание совершённых им выдающимся медвежатником преступлений, а также приговор суда, который и был уже приведён в исполнение. Теперь тридцатилетний Геннадий Бисс совершенно свободен. Правда, неизвестно, насколько долго. Ещё раз я взглянула на фотографию вора. Что ж, физия вполне симпатичная. Чёткие германские черты лица, светлые волосы, зачёсанные на левую сторону, маленькие ушки, почти кукольно аккуратные. Самой же запоминающейся чертой его внешности были брови. У обычного человека Они, как правило, имеют тот же цвет, что и волосы. Тут же был явный контраст. При белых волосах брови мужчины были невероятно чёрными и густыми, из-за чего взгляд его казался весьма тяжёлым, но в то же время и интригующим. Да он красавец, решила я. Не знай, что он вор, вполне могла бы и клюнуть на такого. Мне ведь нравились мужчины с какой-то изюминкой. и яркой отличительной чертой. Этот же вполне импозантен. Еще с минуту полюбовавшись на фотографию красавца мужчины, я отложила ее в сторону, совершенно уверенная в том, что уж такого-то человека я узнаю и с закрытыми глазами. Затем немного понаблюдав за подъездом, решила занять свободное время советом со своими двенадцатигранными косточками. Достав их из бардачка машины, откуда они уже практически не вынимались, так как я постоянно была в разъездах, я потрясла кости в руках и высыпала их рядом на сиденье. Выпала комбинация один плюс двадцать один плюс двадцать пять. Это могло значить только одно: уменьшение ваших доходов связано с помощью другим людям. Да, вздохнула я. Кажется, скоро придётся раскошелиться и достать из заначки отложенные сбережения, чтобы помочь себе хорошей. Впрочем, а почему бы и не потратить деньги, особенно если на что-то стоящее. Успокоила я сама себя и с надеждой уставилась на дверь подъезда. Впрочем, надежды мои быстро улетучивались. В такой мороз ни один дурак не рвался покидать своё тёплое убежище. За час с небольшим из дома выходила только одна старушка, да мальчуган-подросток, посланный зачем-то в магазин. Чем дальше, тем больше во мне крепла мысль, что этот самый бис сегодня вообще никуда не отправится. Или жена, наоборот, уже давно куда-то отбыл. Может, поехать сейчас домой, а завтра с утра начать слежку? Мухой зудела в моей голове мысль. Ведь я даже не уверена, что без сейчас дома. Вдруг он покинул квартиру ещё утром, а придёт совсем поздно. Я же вынуждена тут мёрзнуть, голодать и знывать от скуки. Совсем уж было придя к выводу, что зря я сегодня затеяла слежку, я вставила ключ в замок зажигания и, кинув последний взгляд на дверь подъезда, нажала на газ. В следующую же минуту я отпустила эту педаль, И резко надавила на тормоз. Из подъезда вышел кутающийся в серую дублёнку мужчина. Вдруг это он. Протерев рукой запотевшее изнутри стекло, я чуть ли не носом упёрлась в него, чтобы разглядеть лицо вышедшего. Он же, словно на зло, повыше поднял воротник и спрятался за ним едва не по самые уши, а сверху его накрывала мохнатая шапка. Как же проверить Нервничала я, может выйти и что-то спросить у него, ведь он меня не знает. Подойдет даже стандартная, которой час. Не успела я принять решение, как из того же подъезда вышел еще один мужчина, оторвать взгляд от которого было буквально невозможно. В тридцати градусный мороз, он был одет очень легко, в короткую кожаную куртку и прямые черные джинсы. На голове у него на опроч отсутствовал всякий головной убор, отчего белые прямые волосы развивались на ветру. Он шел гордо вскинув голову, словно сейчас стоял и Юль на дворе. Я невольно залюбовалась этим статным парнем, уже прекрасно зная, что это именно тот, кто мне и нужен. И зачем только люди так уродуют себе жизнь от рождения, имея все, что нужно? мелькнула неоспоримая мысль, но развивать её было некогда. Подышав на закаченевшие руки, я вновь принялась заводить машину. Теперь уже для того, чтобы последовать за объектом, который вроде как никуда и не торопился. Он спокойно, но бодро дошёл до гаража, открыл его и вошёл внутрь. Так, значит, мы имеем машину. Отлично. Не придётся пробираться на своей там, где ходят одни пешком. Порадовавшись тому, что покидать тёплое местечко мне не придётся, я стала ожидать, когда Геннадий разогреет мотор своего автомобиля. Это случилось весьма быстро. Уже через 10 минут из гаража выехал тёмно-синий Москвич. Затем из него вылез мой преследуемый. Закрыл гараж И покатил в неизвестном пока мне направлении. Я последовала за ним, радуясь, что пришел в таки конец моему затянувшемуся бездействию. Мы пересекли несколько безлюдных улиц, затем повернули в сторону матушки Волги, и тут Геннадий начал петлять по таким закаулкам, что мне даже и не снилось. У меня невольно промелькнула мысль, что он заметил слежку, ведь машин, как и людей На улице сегодня было явно маловато, но подумав так, я решила тут же, что в этом случае он увеличил бы скорость. Наконец, мой преследуемый остановился у подъезда красной кирпичной трехэтажки, заглушил мотор и направился в дом. Я последовала за ним, стараясь не потерять из виду поднимающегося по ступеням мужчину, я осторожно выглядывала из-за перил. Геннадий остановился на втором этаже и нажал на кнопку звонка. Ему открыли сразу же. Я смогла увидеть только длинные стройные ноги и более ничего. Но и без того было понятно, что Бис прибыл к девушке. Ну, и как тут можно узнать что-то интересное? Невольно разозлилась я. То ли дело летом, когда никто по квартирам не прячется. А встречается с кем нужно на улице или в парке. Эх, вздохнув пару раз, я поёжилась и побрела назад в машину. Не торчать же мне теперь под дверью. Всё равно на чай не пригласят, а слышать через стены я не умею. Салон моей девяточки за какие-то 5 минут уже успел промёрзнуть. Пришлось включить печку. Ну, и что теперь делать? Ждать, когда он появится вновь? Спрашивала я себя о толку. Это может быть его подружка. К тому же, в такую погоду он вряд ли решится отправиться по делам. Сейчас все как крысы по норам сидят. Никого днём с огнём не найдёшь. Может и мне пока домой отбыть. Не зная толком, как поступить, я просидела в машине минут 15. Этого времени как раз хватило на то, чтобы дама Геннадия оделась, и они Теперь уже вместе направились в его машину. Бис еще у самого подъезда предложил девушке руку, на которую она сразу же опиралась, а потому теперь гордо вышагивала рядом. Голова у нее, так же как и у него, была не покрыта, и курчавые, скорее всего завитые волосы небрежно распались по плечам, и то и дело поднимались в воздух ветром. Мне было ужасно интересно. Куда теперь эта сладкая парочка намерена направиться? И я, естественно, отбросила мысли о возвращении домой, а поспешила вслед за москвичом. К моему удивлению, бис привёз свою даму в магазин, причём не в так себе лавочку, а в очень дорогой бутик. Там, насколько мне было известно, продавали различные вечерние платья и мужские костюмы. Что же касается цен, то от них запоминались только нули. Наверняка решил сделать подарок своей даме. Решила я и усмехнулась. Ещё бы, с такими деньгами можно себе это позволить. Едва Геннадий со своей спутницей вышли под руку из машины и направились к магазину, я тоже выбралась из своей верной девяточки. Нужно же посмотреть, что они там купят. Закутавшись поплотнее в свою шубку, я выпустила локоны из-под шапки и прикрыла им глаза, надеясь, что в таком виде они меня вряд ли запомнят, а потом смогут узнать. Войдя в магазин, мне пришлось сразу же откинуть воротник, так как тут было сильно натоплено, и все продавцы-консультанты похаживали в кофточках и рубашечках с короткими рукавчиками, в коротких юбочках или тонких брючках. Невольно им позавидовав, я отыскала взглядом ранее вышедшую читу и краем глаза стала за ними наблюдать. Дама Геннадия успела уже снять с себя свою шубку и теперь прохаживалась по магазину, демонстрируя всем своё стройное тело, обтянутое чёрным трикотажным платьем с длинными разрезами. Она с любопытством рассматривала висящие в ряд вечерние платья, А её кавалер что-то ей мило на шёпотал. Я решила подойти поближе, чтобы услышать, о чём они беседуют. У меня возникает ощущение, что тебе всё равно, в чём я буду одета. Томным голоском пела красавица. На это Геннадий улыбнулся и ответил: Совершенно всё равно. Ты нравишься мне в любой одежде, а ещё больше без неё. Последние слова были сказаны чуть тише. Я едва не сплюнула от такого сюсюканья, но всё же, преодолев отвращение к такому пошлому проявлению чувств, стала слушать дальше. Ребятки перекинулись ещё парой однотипных фраз по этому же поводу, никак не решаясь купить что-то конкретное. Наконец Геннадий сказал: "Всё, берём вот это платье. У меня для него как раз пара прилестных вещичек найдётся. Думаю, тебе понравятся. Вот оно. Едва не подпрыгнула я от услышанного. Значит, всё же краденые драгоценности пока у него, и он, кажется, собирается подарить что-то из драгоценностей своей обожаемой. Как бы на них взглянуть? Прекрасно понимая, что это не такая простая задача, я решила попытаться узнать Куда они собираются пойти? И тут мне на глаза попалась молоденькая продавщица, направляющаяся как раз к моей парочке. Я перехватила её по пути и, отозвав в сторону, попросила разузнать у нужных мне покупателей, для какого случая они покупают вещь. Естественно, за услугу мне пришлось сунуть продавщице кругленькую сумму, но дело того стоило. Через пару минут Я уже слушала возбуждённый разговор моей подкупленной продавщицы с клиентами. Девочка оказалась на редкость сообразительной и моментально раскрутила парочку на разговор. Вам приглянулось именно это платье. Прекрасный выбор. Оно как раз подходит для светского ужина. Впрочем, для чего именно вы собираетесь купить вещь? Может быть, я порекомендую вам что-то из запасов магазина? У нас многие так делают, сразу называют место, куда собираются пойти, а мы показываем им все, что для этого подходит. Трящала она без умолку. Причем ее даме трескотня явно нравилась, так как она во все глаза смотрела на продавщицу и кидала вопросительные взгляды на своего кавалера. Тот понял намек моментально, а потому пояснил: "Мы собираемся в ресторан лазанья". Днём или вечером, спросила сообразительная консультант-продавщица, даже не глядя в мою сторону. Завтра, ближе к вечеру, радостно произнесла девушка и немного засмущалась. Ага, тогда могу порекомендовать вам одну коллекцию, но она у нас находится в другом крыле. Эти вещи как раз больше всего подходят для посещения хорошего ресторана. Сразу после этого Продавщица повела парочку к другой секции, на ходу рассказывая им о моделях и фасонах, наиболее часто покупаемых и не так давно вошедших в моду. Я же, выяснив на сегодня всё, что мне было нужно, покинула этот миленький магазин, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Теперь мне необходимо было приготовиться к завтрашнему вечеру самой. Села быстренько в свою машину, Я завела её и покатила к дому. В глубине души радуюсь, что в такое время года наконец удастся выбраться в приличное место. Я, конечно, понимала, что одна туда пойти просто не смогу, ведь это будет выглядеть не совсем прилично. Но у меня уже возникла кое-какая мыслишка. Её только надо обдумать со всех сторон. Приехав домой, я первым делом распахнула свой шкаф, перебирая все имеющиеся в нём вещи и прикидывая, что бы подошло для данного похода. Ничего подобного в поле моего зрения не попадало. Стало быть, косточки были правы, предсказывая мне вынужденную трату денег. Поняв, что покупка новых вещей неизбежна, я перешла к следующему пункту подготовки, а именно, позвонила Гарику попозяну. Он моему звонку не сказано обрадовался. Что и понятно, ведь я для него всегда была светом в конце. Наконец-то вспомнила о своём преданном старом друге, о гонёк моего сердца. Буквально расстелался он передо мной. Я без тебя и сох, как тополь в пустыне. Скорее уж замёрз, усмехнулась я на его витиеватые речи. Учти место и время года. Гарик со мной согласился и тут же принялся уговаривать встретиться с ним. А мне этого как раз и было нужно. Я ненавязчиво предложила ему посетить завтра вечером ресторан Лазанье. На что он мне ответил? С чего это тебя потянуло на швейцарскую кухню, Таня Джан? Никак опять что-то затеваешь, а мне ни слова. А я ведь ради тебя горы могу свернуть. И я усмехнулась и слегка отодвинула телефонную трубку от уха, прекрасно зная, что сейчас последует перечисление того, как трепетно и нежно ко мне относится Гарик. Что именно он отдал бы за то, чтобы быть рядом со мной, и прочее и прочее. Когда же в трубке стихло, я смогла ответить на лавину уверений и комплиментов. За твою любви обильное и благородное сердце, я тебя и люблю, Гарик. Но ну, так как насчёт ресторана Лазанье? Если ты против, я приглашу туда кого-нибудь другого. Сказав это, я наперёд знала, что Гарик моментально вспыхнет. Так и получилось. И ты можешь променять настоящего мужчину на какого-то там шмендрика, воскликнул попозян. Разве его общество может сравниться с моим? Это уж точно не может, вставляла я про себя по ходу его речей. Раз ты хочешь в этот ресторан, мы пойдём туда, хоть я и совершенно не в восторге от тамошней кухни. Но ради тебя я готов вытерпеть и недоваренное мясо, и плохо прожаренную рыбу, и и всё, что угодно ещё. лишь бы иметь возможность хоть иногда трогать мои ноги и пожирать глазами грудь опять же про себя заметила я наконец перечисление попозяна закончились и мы смогли обговорить время когда он заедет за мной потом мне правда пришлось ещё немного послушать жаркие восточные комплименты но я стоически вытерпела и эту порцию теперь можно было отправляться и за покупками Тем более, что времени до закрытия магазинов осталось не так уж и много. Ехать в тот салон, где Геннадий Би содевал свою пассию, я, конечно, не собиралась, предпочтя посетить бутики и магазины поближе. Там я прикупила себе всё, что сочла необходимым: длинное бархатное вечернее платье с болеро, отделанным мехом, короткие полусапожки и маленькую бархатную сумочку. Тратиться на прочие аксессуары и бижутерию я не стала, решив, что пора бы уже опробовать для выхода в люди то, что у меня имелось. Причём, были у меня вещицы вполне приличные, не роскошные, конечно, но по крайней мере, подобранные со вкусом. Что же касается причёски, то я решила, что эту проблему возложу на свою подругу Светку. Даже кличка у которой была соответствующая парикмахерша. Так её звали почти все в доме за то, что она умудрялась соорудить причёску почти на лишённой волос голове. Вернувшись из магазина, я сразу отзвонилась ей и договорилась, что она придёт ко мне ближе к вечеру и сделает укладку. Теперь оставалось лишь одно ещё раз внимательно изучить списки украденных вещей, чтобы не ошибиться. Впрочем, с последним я, пожалуй, загнула, так как одна и та же вещь Может быть, описано по-разному, но всё же я должна была хотя бы в основных чертах знать, что искать. О, Таня джан, да ты просто персик, пожирая меня взглядом, воскликнул Папазян. Как только я открыла ему дверь, к его приходу я уже успела полностью преобразиться. Облачилась в новое платье, с помощью светки сделала укладку и макияж, и теперь совершенно не была на себя похожа. По крайней мере, на себя обычную. Но именно этого я и добивалась. С такой красотой не только в ресторан или на вечер танцев, А на королевские балы отправляться можно. Не уставал восхищаться Гарик. Неужели ты только для меня старалась? Как же для тебя? Неужто мне заняться нечем больше? На шептывал мне ехидный внутренний голос, но я упрятала его подальше и какетливо произнесла: "Ну, должна же я соответствовать такому очаровательному мужчине". Наивный попозян. расплылся в широкой улыбке. Я взяла свою сумочку, накинула шубку и мы направились в заказанную щедрым кавалером машину, на которой он за мной и прибыл. Поскольку адреса ресторана я не знала, то всё в нём положилось на Гарика, прекрасно понимая, что он уже успел даже заказать столик. Что касается женщин, а особенно меня, он всегда всё делал именно так, Как и положено голландному кавалеру. И я ни чуть не ошиблась, так как через двадцать минут мы были у дверей ресторана. Гарик помог мне выйти из машины и предложил руку. При входе в главный зал нас встретил мейтер-датель, принял нашу одежду и проводил до столика. Мы сели, и Гарик принялся изучать меню. Я же, доверившись его вкусу, стала изучать публику, вскоре убедившись, что Геннадий Бис и его дама пока ещё не появились. Попазян поинтересовался у меня, что я желаю, и мы сделали заказ. Пока нам его готовили, Гарик принялся напевать мне свои обычные серенады, которые я уже знала наизусть. Но вынуждена была слушать, удерживая на лице натянутую улыбку. Хорошо ещё что почти сразу же появились те, кто мне был нужен, и я теперь слушала сладко голоса Папазяна в пол уха. Теперь мне удалось рассмотреть Геннадия Биса во всей его красе. Сегодня он был в черных плотно прилегающих к ногам прямых брюках, белой рубашке и кожаной жилетке. Волосы тщательно зачесаны назад, глаза сияли счастьем. Его дама. Была затянута в длинное, тёмное, расклешённое к низу платье с глубоким вырезом. Самое же главное, у неё на шее, на руках и в ушах сверкали украшения, рассмотреть которые издалека было невозможно. Что ты там всё высматриваешь? отвлёк меня Агарик, прикоснувшись своими ручищами к моей кисти. Или тебе не интересно моё общество? Напротив, улыбнулась я. Ты прекрасный рассказчик. Просто я так давно нигде не была, что с интересом рассматриваю окружающих. Этот ответ, кажется, удовлетворил Попазяна, и он принялся описывать мне, как мы могли бы великолепно проводить вечера, если бы я не отказывалась от встреч с ним. Я молча кивала, всё время улыбалась. успевая бдительно следить за действиями генадия и его дамы. А те, в отличие от меня, время, кажется, проводили великолепно. Они сделали заказ, потом бисс купил даме букет белых роз и ещё подарил что-то такое, от чего его спутница вся зарделась. Вот надо же, везёт некоторым, невольно вздохнула я. Этот тип, хоть и медвежатник, но такой галантный кавалер. Впрочем, и к моему собственному кавалеру в данный вечер претензий быть не могло. Но всё же я почему-то завидовала сейчас этой парочке, которая была счастлива от одного только созерцания друг друга. Пришлось поругать себя за посторонние мысли и настроиться на рабочий лад. Как никак, а я сюда не деликатесы есть пришла, а следить за Геннадием и попытаться выяснить, крадены ли вещи украшают сейчас его пассию чтобы выяснить это мне просто было по зарез необходимо приблизиться к воркующим голубкам немного подумав я кажется нашла способ гарик мило улыбаясь повернулась наконец я к попазяну он сразу же расцвёл и расправил плечи да звезда моего сердца Почему в этом ресторане совершенно не играют спокойную ритмичную музыку? Ну, например, такую, под которую можно было бы танцевать парами. Я ещё раз очаровательно улыбнулась и наивно захлопала длинными пушистыми ресницами. Гарик на мою уловку клюнул. Тем более, что это был простейший способ оказаться как можно ближе к моему телу. Ладно, как-нибудь уж стерплю. Решила я, главное, чтобы и эти голубочки тоже решили потанцевать, иначе вся моя затея рухнет. Желая угодить мне, а также и самому себе, Папазян заказал какой-то вальс, и мы вышли на место для танцев первыми. Все прочие сначала лишь издали наблюдали за нами, а так как мелодия бесконечно повторялась, о чём позаботился мой милый Папазян, постепенно стали присоединяться к нам. В конце концов, минут через 5 медленно кружились по залу практически все посетители ресторана. Ну уже балбес, что ты её не пригласишь? нервничала я, видя, что Бис спокойно любуется на свою даму, которая в свою очередь наблюдает за танцующими. Неужели не видишь, что она тоже не прочь повальсировать? Злилась я всё больше, даже не обращая внимания на то, что руки Гарика медленно стали скользить по моей спине. "Ну ты, уволень, поторопись". Наконец, то ли благодаря моим мольбам, то ли по какой ещё причине, Геннадий пригласил такие свою даму, и они медленно направились в нашу сторону. Мой взгляд, словно крючком, зацепился за тело его спутницы. Я шарила по нему, пытаясь рассмотреть драгоценности. Ура, ребятки расположились с нами по соседству. Но тут несносный Гарик стал меня отвлекать своими поглаживаниями, не давая как следует рассмотреть украшения. Убить бы этого героя забоченного, злилась я, но терпела. Сейчас для меня куда важнее были драгоценности, действительно очень дорогие. И я внас настоящими камнями. На шее у девушки красовалось золотое колье, с которого дождём свисали мелкие капельки, выточенные из бриллиантов. Точно таким же был и браслет, что говорило о том, что вещи эти комплект из одной коллекции. А вот кольца и серьги были немного иными. Золотые кольца с изумрудами, довольно массивные. О, Сергей, верх изящества, выточенные из какого-то тёмного камня, похожего с аффира, кристаллики, соединённые между собой тонкой серебряной оправой. Я стала вспоминать, было ли в описаниях что-то подобное. Но сколько ни копашилась в памяти, ничего подобного так и не вспомнила. Так, значит, подарки эти не из крадиного. По крайней мере, не у моих четырёх женщин. сделала я вывод. Стало быть, он их не решился подарить своей девице, а хранит дома, выискивая богатых покупателей. Хранит? Тут я задумалась. А ведь если он все краденные вещи ещё не продал, а насколько я могу судить по тем цифрам, что даны в протоколах допроса, он их действительно не мог так быстро продать, значит, они должны где-то храниться. Где? У друга вряд ли. Не зачем просить кого-то об одолжении, а потом ещё плати ему и трясись, выдаст он тебя или нет. Тогда у сообщника. Насколько я могу судить по данным мне кири документам, его у данного вора вроде как не было. Остаётся только одно личная квартира. Тем более, что в ней можно сделать любой тайник, какой тебе хочется. И не факт ещё, что милиция умудрится его найти при обыске, если даже таковой и случится. Придя к такому выводу, я сразу приняла решение наведаться в квартирку Бисса и провести в ней свой собственный осмотр. Тем более, что сегодня он вряд ли там скоро появится, а значит, времени у меня будет предостаточно. Оставалась только одна проблема как избавиться от Попазяна. Зная навязчивую натуру Гарика, я поняла, что фишка с больной головой или необходимостью срочно куда-то отбыть не прокатит. Пришлось действовать более решительно и рискованно. Я прекрасно знала, что этого мне попозже не простит, по крайней мере одну неделю уж точно дуться будет. Но и нового выхода придумать не могла. Я тайком посадила пару винных капель на свое платье. Потом немного поболтала с ним и вдруг, как бы неожиданно, заметила ужасные пятна. О боже, как же так получилось? – воскликнула я, прикрывая салфеткой пятна на подоле. Вот я не риаха. Как же мы будем танцевать? Бросив на Папазяна взгляд из-под ресниц, растерянно произнесла я. Тот огорчился, хотя делать это скорее следовало мне, и утешил. Ничего страшного, со всеми бывает. Я сам вот много раз умудрялся заляпывать белые рубашки, но быстро замывал. Не огорчайся. Поймав его практически на слове, я слегка склонилась к нему и произнесла: "Ты не очень обидишься, если я сейчас отлучусь ненадолго и попытаюсь спасти платье сразу же в таком шикарном заведении?" Наверняка ведь есть подходящее для этого места. Попозян со мной согласился, не заподозрев ничего дурного. Поэтому я смогла беспрепятственно покинуть зал и незаметно проскользнув в сторону раздевалки, а отнюдь не в туалетной комнаты, поспешила на выход. Оказавшись без машины, ведь моя находилась дома, я вынуждена была вызвать по сотовому такси. Благо что сейчас и такую услугу предлагали разные фирмочки. А то ведь раньше: "Поди, достань такси вечером". Такси появилось минут через 5. Так что за это время я успела порядком продрогнуть в своём отнюдь не походном одеянии. Быстро продиктовав шофёру адрес, я попросила его включить печку и сразу же принялась растирать замёрзшие руки и ноги. Что, остались без кавалера, или он ушел с другой? Без стеснения поинтересовался таксист. Я кинула на него недовольный взгляд, но ничего не ответила. Да ладно тебе! Пытался меня разговорить словахутливый шофер. Со всеми бывает. Что тут такого? Тебя как зовут-то? Ну вот, сейчас еще знакомиться начнем. Здохнула я. И почему у нас в России мужики такие наглые? Сам сидит за рулём какой-то развалюшки, а уж в барены метит. Решив сразу отшить незваного Дон Жуана, я резким тоном произнесла: Причины, заставившие меня вызвать такси, вас не касаются. Вам платят не за то, чтобы вы нервы пассажирам мотали, а вас требуется делать свою работу. Вот, будьте добры и делайте её. Мужичишка на это явно обиделся. Что-то пробубнил себе под нос и умолк. У нужного мне дома я быстро расплатилась с шофёром и поспешила в подъезд. Отыскав дверь с нужным мне номером, я открыла свою новую сумочку, содержимое которой, правда, никогда не менялось, и принялась искать в ней отмычки, которые непременно входили в мой рабочий ассортимент минимум. Обнаружив наконец искомое, я присела на курточке, собрав подолом платья весь мусор с площадки, и принеслась ковыряться отмычкой в замке. Как на зло она совершенно не подходила. Вот ведь сволочь! Цедила я сквозь зубы. У других ворует, а себе любимому замочек поставил, что надо. Только все равно открою, не будь я Татьяной Ивановой. Поковыряв в замке отмычкой минуты 3, я поменяла инструмент на другой и принялась работать уже им. Но и это не дало результатов. Я всё больше и больше начинала злиться, но прекрасно понимала, что другого такого случая может и не представиться. Пришлось собраться с духом и предпринять ещё одну попытку. На этот раз она оказалась удачной. Дверь поддалась. Облегчённо вздохнув, я приоткрыла створки и, оказавшись в коридоре, быстро захлопнула их. Теперь я была в доме медвежатника. Ого, вот это жилище, невольно присвистнула я, попав из прихожей в зал и увидев, что бывший заключённый живёт совсем небедно, если не сказать обратного. Мебель как на подбор из белого дерева: кресла и диваны, поражали своей мягкостью даже со стороны а всевозможные статуэтки посуда и иные элементы интерьера просто не давали взгляду отдохнуть так их было много я сенька теперь куда все краденые денежки-то ушли усмехнулась я ведь даже не скажешь что не так давно сидел покончив со осмотром квартиры я решила наконец начать поиски таиника Естественно, что его в главной зале медвежатник ни за что делать бы не стал, ведь там, если что, и скади будут прежде всего. Значит, тайник должен располагаться где-то, куда свой нос не всякий случайный человек сунет. Например, в туалете или прихожей. Отыскав туалет, я принялась его рассматривать, ощупывая каждый сантиметр стены руками и передвигая всё, что не было укреплено на месте. Ничего особенного пока не попадалось. Тогда я перешла в прихожую и стала обшаривать и её. Но увы, так же безрезультатно. Где же он его сделал? спрашивала я себя. Так-так, ни здесь, и не здесь, и не тут. Спальня не годится, кухня тоже, ванная. А что? Этот тип вполне мог бы расположить тайник и в ванной. Войдя в ванную комнату, я встала прямо в дверях и принялась тщательно её изучать. На первый взгляд, ничего подозрительного не наблюдалось. Впрочем, так и должно быть. Пришлось пойти тем же путём и вновь прощупать всё от потолка до пола. Наконец, под одной из плиток, кажется, зазвенело, указывая на пустоту. Я облегчённо вздохнула, отыскала на полке среди вещей Какой-то острый предмет и принялась подкавыривать им плитку. Та не особо-то поддавалась. Я попробовала еще раз, ни в какую. Вот ведь, поновыдумывает. Профессионал, чортов! Выругалась я вслух, уперевшись пальцами в плитку. И тут я почувствовала, что она как бы поддается мне и слегка наклоняется. Тогда я надавила на одну сторону плитки еще сильнее и еще. И по тайное устройство открылось. Так, значит, все очень просто. Нажал на одну сторону, другая сторона плитки поднялась. Возьму на заметку. Отодвинувшись немного в сторону, чтобы тусклый свет попадал в щель, я увидела лежащий в глубине маленький сверток. Осторожно достав его, я принялась развязывать узлы на бечевке, которой он был обвязан. Стараясь сделать это так, чтобы потом можно было вернуть всё в исходное положение. Вся операция заняла у меня около 3 минут. Наконец свёрток был раскрыт, и моему взору предстали два старинных перстня с какими-то крупными камнями, мне совершенно неизвестными, хоть я и не была полным профаном в этой области, а также мужская печать с иероглифами и тоненький браслет Неужели это всё, что у него есть? удивилась я, поняв, что перечисленных моими дамами вещей здесь нет. Не может быть, чтобы у него не осталось ничего из краденого. Может, он прячет вещи где-нибудь в другом месте? Или Домыслить я не успела, так как что-то скрипнуло. Я напрягла свой слух, с ужасом понимая, что, кажется, вернулся сам хозяин. Непонятно, правда, какого чёрта он припёрся в такую рань. Но то, что припёрся, было очевидно, так как в коридоре раздались тяжёлые шаги, всё быстрее приближающиеся к ванной. Мысль о том, чтобы спрятаться, даже не приходила мне в голову, так как я умудрилась по включать во всём доме свет, кое-что поздвигать и не заметить после всего этого присутствия в квартире человека. было практически невозможно. Тем более для профессионального вора оставалось лишь одно. Резко встав, я насколько могла быстро закрыла потайной сейф, громко включила воду, сполоснула руки и как ни в чём не бывало вышла на встречу хозяину. Он же, увидев меня, на мгновение даже опешил. Не давая ему прийти в себя, а значит и броситься на меня с кулаками, Я быстро извлекла из сумочки своё липовое ментовское удостоверение. Не раз уж меня выручавшая в подобных ситуациях, и раскрыв его, протянула Геннадию. "Это ещё что за дьявольщина?" сдвинув свои чёрные брови, произнёс он. "Что вы делаете в моей квартире?" "Жду вас", улыбнувшись, ответила я. "Пришлось, правда, войти без вашего разрешения." Но на улице такой мороз, что я просто не выдержала. Я спрашиваю: "Что вы вообще тут делаете?" Ещё более раздражённо спросил хозяин квартиры. "Вы же пару часов назад выплясывали в ресторане с каким-то хатчиком. А у тебя, оказывается, глаз алмаз", заметила я про себя, но вслух сказала. "Ну, ресторан-рестораном, а работа, работа-работой". Мне вот неожиданно потребовалось с вами побеседовать. Не могла же я прервать такой замечательный для вас вечер. Пришлось отправиться к вам домой, соврала я, радуясь, что Бис оказался не очень вспыльчивым и агрессивным. Так мы можем побеседовать, только в суде, уперев руки в бока, произнёс Геннадий. А теперь марши из моего дома и быстро. Я за себя не ручаюсь. Неужели вы осмелитесь выкинуть из дома женщину, тем более зная, что там такой мороз, пролепетала я, всё ещё надеясь на нормальный разговор. Увы. Би, кажется, был крайне зол, но до поры сдержан. Теперь же, подлетев ко мне, он схватил меня за руку, силой завернул её назад и наклонил вперёд. В считанные минуты я оказалась свёрнутой в три погибели. словно на поклоне у царя А вот это голубчик ты зря начинала выходить я из себя я на тебя с кулаками не кидалась разозлившись на такое обращение я резко нырнула под его руку вниз и минуту спустя мы уже поменялись местами Геннадия это правда несколько не смутило и он собрав всю свою силу свободным локтем ударил меня в живот Теперь уже драка была неизбежна отскочив, насколько это позволяла площадь комнаты, я несколько раз глубоко вздохнула и выставила руку вперёд, как бы прося его одуматься. Но не тут-то было. Би, кажется, окончательно расверепел и теперь начал махать кулаками, от которых я весьма успешно уворачивалась. Но это затянувшееся размахивание мне быстро надоело, и я вынуждена была дать сдачи. От моего удара Геннадий отлетел в сторону, и если бы не мягкое кресло, то сильно ударился бы об пол, а так отделался более-менее мягким приземлением, хотя при этом из носа у него тут же потекла ручьем кровь, что меня сильно удивило, не предполагала, что он такой хлипкий. Ах ты стерва! – выругался он с плевовая кровь. Кто тебя послал? Ты ведь не из ментовки? Это я сразу понял. Те себя так не ведут. Угадал, потирая слегка вывихнутую кисть, ответила я и приспокойненько уселась на диван. Ну так что, решился поговорить. Кто тебя послал? Не унимался Геннадий. Рубль, костик, кто? Я молчала лишь удивлённо подняв брови вверх. Биз же продолжал нервничать. Я же им сказал, что больше не работаю. Чего им от меня надо? Ну и правильно, усмехнулась я. Зачем тебе теперь работать? Обстряпал парочку выгодных дел, так можно и на покой, на заслуженный отдых. Каких ещё дел? Что ты несёшь? Теперь уже удивился Геннадий. Да кто ты вообще такая? Хочешь знать? Пожалуйста. Я частный детектив. Устраивает В данный момент вот я хочу с за тобой и пытаюсь доказать, что это ты, а не тот парень, которого взяли выпотрошил дома четырёх одиноких леди. Чего? Как ужаленная вскочила с кресла бис. Что за чушь ты несёшь? Я уже 3 года ничем не занимаюсь. Знать не знаю, что у вас там творится. У меня сейчас личная жизнь наконец налаживается. А что если он не врёт? Неожиданно подумала я. Тогда получается, что я незаконно проникла в его квартиру и обвиняю человека в том, чего он и не совершал. Надо всё выяснить немедленно. Ну как же, не ты. Вновь пошла я в наступление. Кроме тебя, в Тарасове подобные замки вскрывать, да ещё и сигнализации отключать, никто не умеет. Ничего не понимаю. Геннадий вернулся в кресло. Давай все по порядку выкладывай. Хватит тут кулаками молоть. Не став спорить с хозяином, я сразу же поведала ему, что не так давно были совершены четыре квартирные кражи. Причем по всему видно, что сработал профессионал. А такой у нас, кажется, только один и есть. Я. Закончил за меня Геннадий. Вроде как ты. Согласилась я. сам посуди замки с двойным механизмом только ты вскрывать умеешь сигнализацию отключать так это тоже не чуждое тебе занятие ну а уж про кодовые замки и говорить не приходится в комнате повисла тишина генадий о чём-то думал и я ему не мешала наконец он собрался с мыслями не могу вспомнить ни одного кто бы всё это умел Но за себя ручаюсь, я те кражи не совершал. У меня сейчас невеста беременная. Так до того ли мне. К тому же я уже 3 года как от дела отошёл. Предлагают, правда, иногда, но я уже зарёкся, даже работу нашёл. Если желаете, даже проверить можете, так что ошибочка вышла. Значит, ты утверждаешь, что не грабил этих женщин, переспросила я. Биз вздохнул и закинул назад упавшую на глаза длинную светлую чёлку. Не просто утверждаю, я о тех делах даже не знал. Когда это всё приключилось? Может, у меня и алиби есть. Ладно, верю на слово, отмахнулась я, предположив, что парень мне не соврал. Тогда в ваших же интересах помочь следствию определить, кто ещё в Тарасове способен справиться с некоторыми видами замков и кодов. Геннадий кивнул. Я кратко пояснила, какие именно замки были взломаны и из скольких цифр состоял код, и спросила: "Ну так как есть кто на примете? Увы, мне они не известны. Последний из записанных вами замков и в самом деле очень сложный, и с ним мог справиться лишь профессионал." причём в том случае, если имел под рукой все необходимые инструменты. Лично я сейчас такой не вскрою, по крайней мере, не сразу вскрою. А кто ещё мог, понятия не имею. Есть у меня знакомые, конечно, но они как-то по более простым специализируются. Здесь же совершенно согласен, сработал классный профессионал. Я прищурила глаза, не зная, можно ли верить этому парню или он самым наглым образом врёт мне. Бис это скорее всего понял, а потом добавил: "Если не верите, можете обыск учинить". Хотя он усмехнулся: "Вы его, наверное, уже провернули. Мне сейчас проблемы совсем ни к чему. Я ведь женюсь скоро". Он скромно опустил глаза. сам стесняясь ещё своей слабости, и я поняла, что он не врёт. Ну что ж, рада за вас, сказала я искренне. Кстати, девушка что надо, даже на женский взгляд. Геннадий усмехнулся и добавил: "Это я знаю, она ведь меня из тюрьмы ждала, она же и отдел отвадила, сказала, что если хочу иметь семью, то должен забыть своё старое ремесло". Старая, фыркнула я. Ты ему целые пару лет всего занимался при твоих-то годках? Это почему-то рассмешило Геннадия, и он, совершенно расслабившись, принялся рассказывать, как ещё в детстве отец обучал его вскрывать замки на сарай, не ломая их, чтобы стянуть оттуда бутылку самогона, пока матери нет дома. Я заинтересованно слушала его, совершенно забыв о том, что не так давно пробралась в эту квартиру и чуть не покалечила её хозяина.